Как только он выпустил этот вопль из-под визора, тяжёлая броня, покрывающая всё его тело, утратила твёрдость, словно превратилась в жидкий металл. С шорохом она потекла к ногам, и на свет появился родной шлем Сильверкроу. Однако металл цвета тьмы не исчез. Он лип к серебряной броне, пытаясь вновь затвердеть, и превратиться обратно в доспех. а Ааа! Сжав кулаки, Харуюки отчаянно сопротивлялся. Он изо всех сил пытался оттолкнуть от себя черную металлическую волну, пытающуюся взять под контроль и его аватар, и его разум. Но всего через несколько секунд, преодолев его сопротивление, беспомощно сверкающий металл стал возвращаться, начиная с ладоней и ступней. Его способность по части контроля далеко превосходила обычные предметы — Поистине это было проклятие. Не цифровой код, хранящийся где-то на сервере, но чьё-то сознание. И оно пыталось слиться с сознанием Харуюки. Харуюки понятия не имел, что заставило это явление возникнуть изначально. Однако реальность была такова, что в мысли Харуюки, пусть всего на несколько минут, кто-то вмешивался и очень сильно... Удражаясь с Раст Джикса, Харуюки был наполовину не самим собой. Если он еще раз впадет в это состояние, то вполне сможет направить эту устрашающую мощь на своих товарищей и на самого дорогого ему человека. Да, совсем как дизастр пятого поколения Черри Рук, который напал на собственного ребенка Скарлет Рейн. Уходи! Уходи! Уходи! Отчаянно выдавливал Харуюки сквозь стиснутые зубы Однако доспех уже восстановился до локтей и коленей И не похоже, чтобы он собирался сбавлять скорость Тогда мне остается лишь одно Подняв правую руку с острыми сверкающими когтями Харуюки нацелил ее в середину своей груди Но в тот миг, когда он был готов, еще будучи самим собой, пронзить пятью пальцами сочащимися черной силой инкарнации свое сердце, одну из важнейших точек дуэльного аватара, он услышал голос, произнесший его имя где-то вдалеке. Харок! Рывком подняв голову, он посмотрел вниз, вдоль космического лифта. Он увидел то, о чем и помыслить не мог. К нему приближался, вытянув вперёд правую руку, светло-зелёный аватар «Лайм Белл». Неся её на спине и оставляя позади себя реактивные струи, прямо на Хоруюке летел небесно-голубой аватар sky Рейкер», а позади, на последнем оставшемся линейном диске, отчаянно ковылял шаттл номер один. «Не, не подходите! Не подходите, Белл Рейкерсон!» Квоздь туман в голове заорал Харуюки. На миг он утратил концентрацию, и броня стала восстанавливаться быстрее. Уходите! Я не могу больше сдерживать эту тварь! Аура тьмы окутала всё тело Харуюки! Один за другим раздались резкие металлические звуки. Доспех бедствия покрыл грудь и туловище Харуюки, начиная с плеч. Оставались только лишь голова и шея. Тяжёлый металл быстро добрался и туда, пытаясь сформироваться в толстый шлем. Поле зрения повёрнулось тоненькой серой плёнкой. Если этот визор окончательно закроется, Скорее всего, Сильверкроу исчезнет навсегда. Однако полет Скайрейкер не затормозился совершенно. Наоборот, она еще разогналась, она мчалась прямо на Харуюке. Лаймбелл у нее на спине махнула вперед колоколом в левой руке. Потом крутанула этим громадным колоколом, ослепительно сверкающим в солнечном свете, против часовой стрелки один раз. Потом второй, третий и четвертый. И, наконец, Чиури махнула им прямо на Харуюке и выкрикнула голосом более чистым, чем звездный шум. Цитранкоу! Целый оркестр ангелов торжественно зазвонил в колокола, и с этой красивой музыкой из Белл вырвались ленты прозрачно-зеленого цвета. Неровно мерцающие буквы появились на тонкой пленке, покрывающей поле зрения Харуюки. Прогноз атаки — стандартный спецприем. Дальность неизвестна, сила неизвестна, эффект неизвестен, уровень угрозы — 100%. Левая рука Харуюки сама собой дёрнулась, чтобы выпустить в эти ленты волну черноты. Однако Харуюки напряг силу воли настолько, что казалось мозг вот-вот расплавится, и вцепился правой рукой в левую, удерживая её на месте. Мгновением позже чистый лаймово-зелёный свет окутал всё тело Харуюки. Тёмная металлическая броня растеклась по всему телу, как будто ленты из света её раскалывали. Тяжёлый металл вновь превратился в жидкость и отхлынул к основанию хвоста, торчащего из спины. Сила спецприёма Чиури Цитран Коу Режим 2, насильно отматывающего состояние аватара в прошлое, отменила усиленное вооружение. а <связь> Яростный звериный рёв наполнил череп Харуюки. В этом рёве звучали безумные злоба и раздражение. И позади этих чувств лёгкий страх. Уходи, уходи, ты мне не нужен! У меня уже есть куда более правильная сила, чтобы я мог продолжать сам. Поэтому давай, пошёл прочь! Словно отступая под давлением мысленного вопля Харуюки, весь металл собрался в хвосте, который появился первым и исчез. Купаясь в свежем зеленом сиянии, Харуюки поднял свободные теперь руки, схватил ими хвост, торчащий из спины, и со всей силы потянул. Весь его аватар заскрипел, дикая боль прострелила спину, Но Харо-Юки не сдавался. Тошнотворные скрипы продолжались. Хвост в руках безумно метался. Словно это был какой-то совершенно другой отдельный организм. Глупец! Тише, чем прежде, прошептал голос в его спине. В глубине души ты ведь хочешь слиться с моей силой. Ты единственный, кто сумел так полно слиться со мной. С тех пор, как я отделился от своего создателя юки твёрдо ответил ему. «Даже если так, всё равно я отказываю тебе. Я отрицаю тебя ради всех тех, кто дал мне силу, которая позволяет сейчас мне сделать это. Я отвергаю тебя!» Одновременно с этим хруюки сосредоточил в руках сжимающих хвост всю оставшуюся у него силу воли и выпустил её в виде света. «Лазерный меч!» В пространстве разнёсся чёткий металлический звон, и два серебряных клинка скрестились, ослепительно белые мечи из света сошлись и перерезали тяжёлый металлический хвост посередине. В последний раз до Харуюки донёсся звериный рёв, а следом в верхней левой части поля зрения возникло системное сообщение «You defeat the disaster!» Английский «Вы победили бедствие!» Остаток хвоста растворился в пространстве, будто растаял под солнечным светом, лишившись сил. Харуюки начал медленно падать по направлению к земле, но подлетевшие к нему Чюри и Фука остановили его, ласково приняв на руки.